Глава 16. Эпилог. 2 месяца спустя сижу я в подполье под домом, гаражу согласно указаниям матери Евлампии, поступающим сверху через открытый люк, некое подобие короба для будущего урожая картошки. Как вдруг Иринин голос возглашает: "Лёша, вылезай, к тебе гость". Вылезаю, отряхиваюсь и иду к дверям. Смотрю, Игорь Здорово, Игорище. Христос посреди нас. Есть и будет, Лёха. Мы обнялись. Давай, сабрата Фанит, заходи. Сейчас кофе с ней организуем. Только луку монет. Весь гостевой запас мои разбойники слопали. Спаси тебя, Господь. Прости, брат, некогда. Машина ждёт. Я попрощаться заехал. Уезжаю. Надолго? Возможно, на совсем, Лёха. Какова воля Божья будет? А куда? Нагянорас Лёха, в Пантелеймон, монахом станешь, как Бог благословит. А Флавиан благословил ехать. А Семёныч, а я ему Сашку привёл, боевого друга по Афгану, командира разведгруппы, майора в отставке. Он меня дважды от смерти спасал. Пусть и перся Семёныча стережёт. Я ему как себе доверяю. А даже и не знаю, что и спросить. Ну ты меня, Игорёк, огарошил. «Позавидовать только могу, но не положено по уставу. Ты там молись за меня и Иришку с очадами. И если найдешь там на Афоне, где-нибудь под стасидии, завалившийся кусок моего сердца, где-то я его там оставил, так ты его протри тряпочкой, убери куда-нибудь до моего следующего приезда, ладно?» «Ладно, балагур», – засмеялся Игорь, – «уберу». «Ну, давай. Счастливо вам тут. Тебе счастливо. Ангела в путь». «Спасайся, Господи!» Иришка подошла ко мне. «Он куда, Леша?» «В рай земной, солнышко мое! На Афон!» «А мы что?» «Не выходи из кельи вон, и будет в келье у тебя Афон!» «Это как, Леша?» «Я тебе сейчас все объясню, радость моя!» Покровская, март 2007 года. Конец книги.